Глава 14. Несколько дней назад, после прогулки в оранжерее, мысль заказать ей пальто казалась Себастьяну исключительно здравой. Старое никуда не годилось, а в его силах было исправить положение. Что он и сделал, только и всего. Монгомери ускорил шаг, каблуки сапог стучали по каменному полу конюшни. К чему обманывать себя? Ведь вчера вечером, как только он решил осадить Марсдена, Ему всё стало ясно как день. Правда заключалась в том, что он хотел, она был арчер, простолюдинку, синечулок, суфражистку. Хотел, чтобы она лежала в его постели под ним. Желал её с такой плоской жаждой, какой не испытывал с тех пор, как он даже не мог вспомнить с каких. Он завернул за угол, направляясь к стойлам для лошадей, и тут же замер. потому что впереди, возникнув будто по волшебству, стояла Аннабелл. Утренние лучи солнца из окна подсвечивали ее волосы, создавая сияющие нимб, делая выше. Казалось, девушка в зеленом пальто сама излучает свет. Себастьян ощутил прилив какой-то первобытной радости. Как же приятно видеть на ней одежду, которую он сам для нее выбрал. К тому же он совершенно не был уверен, что она не была что Аннабелл согласится принять ее. А вот в чем не было сомнений, так это в том, что она настороженно следит за каждым его шагом. Аполлон пронзительно заржал, беззастенчиво пытаясь привлечь его внимание. «Ш-ш-ш!» Герцог положил руку на морду лошади, не отрывая глаз от Аннабелл. Лишь заметив на лице девушки недоумение, он спохватился, что еще не сказал ей ни слова. Доброе утро, мисс. Она сделала реверанс. Счастливого Рождества, Ваша Светлость. Ах, да. Краснорячая на этот раз изменила ему. Он прочистил горло. Что привело вас в конюшню в такую рань? Каким-то образом они вдруг оказались совсем рядом, и теперь он чувствовал её запах, тёплый цветочный аромат, который вытеснил все остальные: запахи пыли, кожи и лошади. Кровь забурлила в его теле, как прошлой ночью в карете, когда её сонные, улыбающиеся глаза скользнули вниз, прямо между его ног. Когда он чуть не набросился на неё, как неандерталец. Она быль чуть отступила назад. "Я получила подарок на Рождество от ваших слуг". Она показала на пальто. "Вижу, вам к лецу". Она чопорно сцепила руки перед собой. Но в глубине её глаз светилось тепло, которое согрело его душу. Не могли бы вы поблагодарить их от моего имени, попросила девушка. Такой щедрый подарок, и как раз то, что мне нужно. Монтгомери в состоянии дать ей гораздо больше, но разве он мог не в его натуре отступать, не добившись желаемого? И всё же сейчас всё иначе. Она была гораздо ниже его по положению. К тому же, его гости, если уж не честь, так элементарные правила приличия требовали, чтобы он не докучал ей своими ухаживаниями, ибо вряд ли она решится отказать ему. Даже хорошо, что больше у них не будет времени для волнующих встреч наедине. На следующие 2 дня он запланировал массу дел в городе, чтобы они не навалились на него в последние часы перед балом. И до того, как в его жизни появилась она, этот план казался вполне разумным. Сегодня я уезжаю в Лондон, произнёс Герцок, и ей стало не по себе от его неожиданно холодного тона. И ещё вот что. Я получил письмо от леди Линхэм. Она предлагает, чтобы мистер Питер Хамфриз сопрождал вас на бал в качестве кавалера. Теплота, которая так согревала его сердце, исчезла из её взгляда. Очень любезно со стороны графини, Ваша Светлость, ответила она Бэлл. Я и в самом деле нуждаюсь в сопровождающем. Она ушла. Герцк смотрел ей вслед, и его не покидала мысль, что он чем-то обидел её. "Ты же говорила изумрудное". Взгляды Набэл метался между Хетти и открытой коробкой с платьем на её кровати. "Говорила", согласилась Хетти. "Но ведь этот гораздо эффектнее. Этот". Она даже не могла подобрать название цвету платья. Даже кричащий розовый не передавал точно его оттенок. Пурпурный, уточнила Хейтти. Самый модный цвет. Она было сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться. Сегодня вечером она будет яркой, как павлин. Ни единого шанса раздобыть другое платье. Гости на бал начали прибывать сразу после завтрака. Под окнами её комнаты нескончаемым потоком проносились кареты. А на Белл оставалось либо надеть пурпурное платье, либо не идти на бал. «Тебе не нравится?» — жалобно вздохнула Хэтти. «Не сомневаюсь, ты хотела как лучше». «Ну что я наделала? Я же вижу, ты расстроена!» Лицо Хэтти полыхало как факел. «Я хотела как лучше. Просто сегодня все дамы с зелеными глазами будут в изумрудном, а ведь пурпур — идеальное обрамление для твоих глаз». Дополнительный цветовой контраст, если хочешь. Ты всегда носишь такие унылые вещи. О, боже, как неудачно всё вышло. Я просто не удержалась. Сама не знаю, как сказала: "Беру пурпурное". Анабель подняла платье с кровати. Под ним лежали прозрачная нижняя юбка, пара белых перчаток до локтя и две маленькие нераспечатанные коробочки. В первой лежал изысканный расшитый бархатный чокер. во второй серьги, крупные жемчужные капли, прикрепленные к квадратным камням розового цвета. «Это только на время», — быстро сказала Хэтти. «Ведь я знаю, но совсем ты не согласилась бы принять». «Верно», — сказала Анна Белл, пытаясь не показывать нарастающее в душе раздражение. Хэтти так тщательно продумала ее наряд. «Как же объяснить подруге, что в этом платье Набел будет выглядеть будто ворона в павлиньих перьях. Как выскочка, дочь викария, на один вечер прикинувшаяся высокородной леди. Она повнимательней разглядела платье. Теперь оно показалось ей не таким уж ярким, но было чрезчёр облагающим. Платье футляр, приталенное, с глубоким вырезом на груди, фасон, который она видела лишь на страницах журналов в общей комнате колледжа. для такого платья нужен корсет до середины бедер». При упоминании о столь интимных вещах глаза Хэтти удивленно расширились. «Да? Ну и что?» Аннабелл взглянула на нее с шутливым отчаянием. «У меня короткий, только до талии». Короткие корсеты давно вышли из моды, но к платьям Аннабеллу старевших фасонов вполне походили. Хэтти развела руками. «Одолжит тебе один из моих. Но ведь ты намного ниже меня. А если попросить еще у кого-нибудь? Не стану же я просить незнакомых дам одолжить мне их... Нижнее белье», — прошипела Аннабелл. Щеки у обеих подруг пылали. «Черт!» — расстроенная Хэтти опустилась на кровать. «Я и впрямь все испортила. А ведь я так надеялась, что хотя бы ты сегодня будешь выглядеть ослепительно». Анабель присела рядом с ней. Что ты имеешь в виду? Подруга провела рукой по пурпурному шёлку. Я-то буду настоящим углём. Наряды мне выбирает мама, а она ничего не понимает в моде. У меня будет блёклое постельное платье без намёка на декольте. Анабель печально улыбнулась одними уголками рта. И поэтому вместо себя по своему вкусу-то решила одеть меня. Насупленные Хэтти горестно пожала плечами. Анабель сжала её руку. Ты так старалась, подобрала для меня полный наряд, и я правда очень благодарна тебе, Хэтти растерянно промямлила. И всё-таки как же быть с корсетом? Ничего, Анабель поступит так же, как и всегда. Придётся проявить смекалку. Будем надеяться, что платье сядет по фигуре. И боже, надеть панталоны, скорее всего, не получится. Ведь сквозь плотно облегающую тело ткань они будут видны. Двери распахнулись, и в комнату ворвалась Катриона, дико озираясь по сторонам. Вы не видели мои очки? Катриона! воскликнула Хетти. Без них ты выглядишь совсем по-другому. Подруга повернула голову в её сторону и моргнула. Сейчас она была совсем не похожа на ту Катриону, к которой они привыкли. Её лицо казалось будто раздетым, хотя и красивым. Оказалось, очки скрывали её большие, кельтские, голубые глаза, окаймлённые длинными чёрными ресницами. "О чём ты?" сказала Катриона. "Я сегодня ужасно рассеянная". И она снова выскочила из комнаты. Хетти бросила на онабель многозначительный взгляд. По-моему, Катриона не равнодушна к Перегрину де Воро, пробормотала она и сняла очки, чтобы привыкнуть обходиться без них. Ей хочется хорошо выглядеть на сегодняшнем балу. Она бэлнахмурилась. Но ведь лорд де Воро уехал в Уэльс около часа назад. Она видела, как Перегрин с застывшим каменным лицом садился в карету. Его брат, однако, ещё не вернулся в Клермонт. От предвкушения грядущего бала по спине Набел пробежала дрожь. О боги, пусть это платье подойдёт мне, сказала она и резко поднялась. В парадной гостиной Клермонта стоял оживлённый гул голосов. Здесь собралось несколько сотен человек, чтобы веселиться и танцевать до утра. В приглушённом свете мягко поблёскивали драгоценности и фужеры с шампанским. Огромный сборище гостей ничем не напоминало ни затейливую деревенскую вечеринку. Вокруг колыхалось настоящее море незнакомых бледных лиц. Анабель вошла в зал, сопровождаемая почти осязаемыми взглядами и перешёптываниями. "Смотрите, это от Селесты", сказала одна дама. "Платье, разумеется, от Селесты. Но кто же она? Я так-то носит платье от Селесты без нижнего белья?" Брюки были бы слишком заметны сквозь нежнейший шёлкоплатье, который обтягивал тонкую нижнюю юбку как кожа. Ощущение наготы усугублял сильно облегающий лиф с низким вырезом, который довольно эффектно обнажал верхнюю часть груди. Кроме кружевной отделки на воланах небольшого шлейфа, на платье не было других украшений, которые могли бы отвлечь внимание от от неё самой. Из зеркала на Анабель смотрела дорогая и модно одетая дама. И эта незнакомка имела полное право присутствовать на столь великолепном балу. Сопровождавший её Питер просто обоблел. Лицо его приобрело свекольный оттенок, когда Анабель спустилась к нему по парадной лестнице. Анабель из толпы выскользнула к Хетти, подругу с красивым молодым шатеном. Она оставила его и бросилась навстречу подруге. Ты выглядишь потрясающе, воскликнула она, прижимая руку к сердцу. О, Боже, Закари, произнесла она, обернувшись к своему провожатому. Разве она не сногсшибательна? Я ужасно завидую. Анабель, позволь представить тебе моего брата, Закари Гринсфилда. В орей глаза молодого человека сверкнули, когда он изобразил поклон. Мисс Арчер, вы прекрасны, как цветок лотоса. Еещанька как тростинка. Закарис с Питером стали обмениваться мнениями о бронзе, а Хэтти перехватила руку Анабель и отвела ее в сторону. "Я же говорила тебе", пробормотала она, проведя рукой по своему платью. Ее пухленькую фигурку обволакивало целое облако желтовато-бежевых бантов и воланов. "Абрикосовый", жалобно простонала она. "И эти пеннистые оборочки" Но чем не рисовый пудинг. Ты выглядишь очень мило, солгала Анабель. Хетти бросила на неё выразительный взгляд. Уверена, мой брат заплатил своим друзьям, чтобы они заполнили мою танцевальную карту. У Хетти, по крайней мере, была танцевальная карта. А вот Анабель сегодня вечером предстоит лишь смотреть, как танцуют другие. Ни один из знаменитых гостей не мог пригласить её на танец, не вызвав пересудов. А Питер сообщил, что как служитель церкви он не танцует. Заикался от смущения, но твёрдо стоял на своём, когда она попыталась выторговать хотя бы кадриль. Так что весь вечер ей придётся украшать свой стул, как пурпурный цветок. Питер подошёл к ней и подал руку. Пойдёмте в бальный зал, мис Арчер. Я слышал, что частью декора будут живые олени. Через широко распахнутые створки дверей Неслись звуки зимы Вивальди. Бальный зал встретил их прохладой и блеском, словно ледяной дворец. Под потолком, напоминавшим зимнее небо, висели хрустальные люстры, сверкая и переливаясь, как звёзды и радуги. От виджёрок с шампанским и многоярусных тарелок с закусками на столах струился серебристый блеск. С балконов каскадом спадали гирлянды белоснежных орхидей. но Анабелл не замечала ничего вокруг. Она не отрывала взгляда от мужчины, приветствующего гостей у входа. Сердце забилось чаще. Напряжение сковало все ее тело. Боже, как невыносимо прекрасен был Монтгомери. Как идеально сочетались с его худощавой фигурой и строгим лицом четкие линии элегантного черно-белого вечернего костюма. Когда настала ее очередь приветствовать его... Монтгомери окинул ее быстрым оценивающим взглядом. На мгновение он застыл, как ледяные скульптуры вдоль стен. Но Аннабелл заметила, как его взгляд скользнул по ее груди. Рефлекс, против которого он оказывается так же бессилен, как и любой другой мужчина. Его скулы слегка покраснели. «Мисс Арчер?» Голос был строгим. «Ваша светлость?» Герцог уже повернулся к ее кавалеру. «Мисс Арчер?» Мистер Хамфриз. Добро пожаловать в Клермонт. И больше ни слова. Аннабел, ещё тело у коллабиды. В какой-то мгновении она ничего не видя вокруг, шла под руку с Питером, ругая себя за глупость. Чего, собственно, она ожидала? Что слова изящные, как тростинка, прозвучат из уст Мантгомери? По правде говоря, именно этого. Кажется, она уже считала его мужчиной, с которым её связывают взаимные чувства. И надеялась получить тому подтверждение. Она балл выдохнула. Гальская гордость, скорее гальские заблуждения. Она балл тяжело опустилась на бархатный стул у дальней стены, где ей предстояло просидеть весь вечер. Питер остался стоять, оглядывая бальный зал. Полагаю, олени были лишь слухами, прошептала она. Викарий моргнул. Конечно. Он хихикнул. Это было бы чересчур вызывающе, да и не слишком практично. Анна Бэл прикусила губу. Стыдно вымещать своё мрачное настроение на человеке, который неизменно добр и приветлив, в отличие от Монгомери, от которого не знаешь, что ждать. В эту минуту Герцк беседовал с величественной пожилой дамой и симпатичной девушкой в белом, которая то и дело робко вскидывала на него глаза. Графиня Уэрхам Пробормотал Питер, уловив взгляд спутницы. Говорят, что её дочь, леди Софи, одна из претенденток на роль новой герцогини. Она был перехватило дыхание. Новой герцогини? Питер посмотрел на неё. Герцк снова женится в следующем году. Принести вам сэндвич. Да, будьте любезны, пробормотала она, хотя сейчас не смогла бы проглотить ни крошки. Скорее зал заполнился танцующими парами, в воздухе витала смесь духов и пота. Жёлто-белое платье Хэтти мелькнуло в толпе, Томлинсон кружил её в кадрили. Она бы услышала лекцию Питера Хэмфриса об благородных оленях, обитающих в Уилчерре. До полуночи оставалось ещё 2 часа. Может быть, принести вам десерт? Питер не сводил с неё глаз. Нет, спасибо. Тогда ещё сэндвич? Нет, спасибо, одного мне достаточно. Монтгомери не танцевал. Сцепив руки за спиной, он стоял в стороне от танцующих и беседовал с гостями, среди которых было слишком много матерей с дочерями-дебютантками и мужчин, жаждавших побеседовать о политике. Закончился очередной танец, и к Анабель подошла Хетти. Её рыжие локоны растрепались, она энергично обмахивала веером, блестящую от пота шею. Питер бросился к ним. Дамы, принесите вам что-нибудь освежающего. Немного розового шампанского, пожалуйста, быстро сказала Анабель. Ведёрко с розовым шампанским стояло в другом конце бального зала. Ваше желание для меня закон, воскликнул викарий и бросился в толпу. Хэтти схватила Анабель за руку. Скажу тебе по секрету, Томлинсон был так мил со мной, пробормотала она. Знаешь, она многозначительно приподняла свои рыжеватые брови. Он звал меня на террасу подышать свежим воздухом. Не ходи с ним. Слова вырвались прежде, чем Анабель успела смягчить резкость в голосе. Хоть и приуныла. Не нужно, повторила Анабель уже мягче. Но ведь на виду у всех это ещё хуже. Ты хочешь выйти за него замуж? Кейт вздрогнула. Замуж? Что ты? Нет, у него нет титула. Она украдкой посмотрела на молодого человека, который хлопал по спине лорда Пальмера, заливаясь смехом. И внешность у него совершенно не годится для архангела Гавриила, неохотно признала она. Так до чего компрометировать себя на виду у всех? Но никакой террасы, никаких альковов, никаких тёмных пустых коридоров, сказала она Бэлл. «Прости, сейчас я, наверное, напоминаю гувернантку», — добавила она, пытаясь перевести все в шутку. «И правда ты говоришь в точности, как мисс Майер», — ответила Хэтти. И в ее ответе ясно прозвучало сомнение в том, стоит ли ей такой прелестной и богатой девушке прислушиваться к советам женщины, стоящей гораздо ниже ее на социальной лестнице. Как будто маленький кинжал вонзился между ребер Аннабелл. «Просто хочу избавить тебя от страданий», — тихо ответила она. Почувствовав, что стал объектом обсуждения, Томлинсон полуобернулся в их сторону и поднял фужер с шампанским. Со своими блестящими глазами и мягкими вьющимися волосами он выглядел столь же угрожающе, как и щенок Пуделя. И все-таки он был мужчиной. «Хэти», — сказала она Белл, — «мужчины». Они способны на любые безобразия, стоит им остаться наедине с дамой. Хэттинах хмурилась. Дорогая, может быть, я не так искусно, как ты, в обращении с джентльменами, но уж поставить поклонника на место сумею. А что, если тебе не захочется ставить его на место? Глаза Хэтти расширились. Ты намекаешь на то, что я сама позволю ему? Нет, нет, поспешно сказала она Бэлл. Ну, понимаешь, некоторые джентльмены умеют говорить так красиво, обещают что угодно, прямо такие околдовывают. И если ты сама безхитростной и доверчива, за этими пылкими клятвами очень трудно разглядеть их подлинное лицо. В ответ Хэтти лукаво улыбнулась. "Да пусть обещает. Пока не попытается, ну, знаешь". Она понизила голос до шёпота. "Поцеловать меня. А что, если он поцелует тебя?" И я тебя поцелую, ты потеряешь голову и позабудешь обо всём. А когда придёшь в себя, поймёшь, что он завёл тебя за тисовую изгородь. За тисовую изгородь? Она был покраснела. Ну, так говорится, то есть вы уже перешли границу. Глаза ха эти стали мягкими, и мечтательными, а вовсе не потрясёнными. Поцелуй, от которого забываешь всё, вздохнула она. О, каждая женщина хотя бы раз в жизни должна испытать такой поцелуй, от которого теряешь голову. Она пригнулась ближе и спросила с любопытством: "А откуда ты знаешь такие вещи, Анабель?" "О, чёрт". Лорд Палмер спас её от необходимости плести небылицы, пригласив Хетти на следующий танец. Питер ещё не вернулся. Анабель сделала пару шагов, чтобы размяться. и увидела перед собой леди лингхэм с веером в руках, с сверкающими серёжками в ушах, в платье из ледисто-голубого шёлка, графиня выглядела весьма привлекательно. Но её совершенно затмевал молодой джентльмен рядом с ней. Боже, такого красавца она был не доводилось видеть никогда в жизни. Высокий, статный, но не громоздкий, не долговязый, а сложённый удивительно пропорционально. Будто природа создала его по каким-то идеальным лекалам. Блестящие русые волосы мягкими волнами спадали вдоль чётко очерченных скул и идеальной формы подбородка. Вот уж с кого писать лик архангела. Однако кричащий розовый жилет свидетельствовал о том, что он был кем угодно, но отнюдь не небесным созданием. А вообще-то жилет был пурпурным. Должно быть, Аннабелл слишком пристально смотрела на мужчину, потому что его янтарные глаза переместились на нее и тут же загорелись. Внутри нее все сжалось от волнения. Когда на ее пути встречался хищник, Аннабелл безошибочно узнавала его. «Мисс Арчер?» К ужасу Аннабелл, леди Линкхэм манила ее веером. Девушка неохотно приблизилась к парочке. Графиня окинула её оценивающим взглядом, но на губах её играла приветливая улыбка, словно она искренне радовалась встрече с подругой, с которой не виделась давным-давно. Мисс Арчер, вы чудесно выглядите в этом платье, произнесла она. Оно ведь от Селесты, не так ли? Да, миледи. Считайте, вам повезло, сказала леди Линхэм. Её фасоны безжалостно подчёркивают все недостатки. Она направила веер на своего неотразимого спутника. Мис Арчер, позвольте представить вам лорда Тристанна Валентайна. Лорд Тристанн, рада представить вам мис Арчер. Лорд Валентайн склонил голову. Бриллиантовая серьёжка-гвоздик подмигнула Анабель из его правого уха. Лорд Тристанн только что вернулся с ужасной маленькой войны в колониях, сказала леди Линхэм. Несколько дней назад он получил крест Виктории за выдающуюся храбрость на поле боя. Вы меня прямо вогнали в краску, миледи, сказал Валентайн, но в голосе его не было ни капли смущения, а его глаза не отрывались от декальте Анабель. Почему я никогда не встречала вас раньше, мисс? Обычно я знаком с первыми красавицами бала. Леди Лингхэм поджала тонкие губы. Мисс Арчер родом из сельской местности. Виконт вскинул голову и поднял бровь. Из сельской местности? Откуда же именно? Из Кент, милорд, ответила она быль. Как мило, сказал он вкратчиво. Не окажете ли мне честь протанцевать следующий танец? Мне не терпится услышать всё о тех живописных местах. Вот уж чего она быль совсем не хотела. Вряд ли виконт был намного старше её, Но в изгибе его губ было нечто порочное, свидетельствувшее о развращённости. К сожалению, у меня ужасно разболелась голова. Рот Валентайна скривился в извивительной усмешке. Не от того ли, что вы ещё не станцевали ни одного танца? Она был онемела от такой дерзости. Настоящий джентльмен никогда не станет давить на женщину, пледи она или нет. И, конечно, не будет намекать на то, что наблюдал за ней. С другой стороны, судя по серьге в ухе, Балентайн не слишком-то придерживался правил приличия. «Танцовщица из меня неважная», — сказала Анна Бэлл. «Пригласив меня, вы рискуете вашими ногами». «Красивые женщины всегда так или иначе подвергают мужчин риску», — парировал Балентайн. «Но я склонен считать, что этот риск оправдан». «Так вы, оказывается, храбрец». Теперь я не удивляюсь, что вас наградили крестом Виктории. Это было ошибкой. Губы Валентайна медленно растянулись в улыбке. Так должно быть улыбается Доиланд, чувствующий своё превосходство, принимая брошенную перчатку. Действительно, согласился он. Ничего не могу с этим поделать. Видите ли, девиз нашего рода "Cum vigor et valor" с силой и доблестью. Несомненно, лорд считал себя неотразимым и для кого-то и в самом деле был таким. Но не для нее. Балентайн протянул ей руку. Анабелл взглянула на него. Она не могла отказаться, не устроив сцену. «О, сделайте нам всем одолжение! Потанцуйте с этим кавалером, дитя мое!» — уговаривала леди Линкхэм. «Балентайн никогда не получает отказов. И если вы вдруг не согласитесь...» Он станет предметом наших шуток до самого утра. Возможно, в руководстве по этикету Дебрата был раздел о том, как отразить совместную атаку графении и веконта. Но если и был, Аннабель его так и не прочитала. Она медленно положила руку на плечо Валентайна. Леди Линком улыбнулась и постучала веером по руке наглеца. Ведите себя прилично. В зале уже раздавались первые звуки музыки. Вальс. Аннабель тут же забыла о своём недовольстве, её охватила паника. Она не танцевала вальс уже более 7 лет. Большая тёплая рука легла ей на талию. Смотрите мне в глаза, дорогая. Обволакивающий голос Валентайна донёсся откуда-то с высоты. И она откинула голову назад, чтобы встретиться с ним взглядом. Он и в самом деле был очень высок. И тут её сердце забилось чаще совсем по другой причине. За правым плечом Валентайна она увидела Монтгомери и встретилась с ним взглядом. Он стоял прямо над ней на втором этаже у перил балкона. Его сощуренные глаза отливали серебром. Анабель перевела взгляд на покрытую загаром шею лорда Валентайна. Красивая шея. Но Анабель изучала её лишь 3 секунды. Затем она оглянулась. Монтгомери на балконе уже не было. Музыка всё звучала. Лорд Валентайн продолжал кружить её в танце. Зря она волновалась, что забыла все шаги. Виконт мог бы вальсировать с мешком муки, настолько он был блестящим танцором. Твёрдой рукой он вёл Анабель, в движениях его сквозила томная грация. Необычное для мужчины его роста. Неужели вы не знаете, кто я? Так значит, никакие слухи не очернили меня в ваших глазах. Валентайн не отрывал от неё хищного взгляда. Когда же кончится этот вальс? Продержаться бы ещё пару минут. Как бы то ни было, она сумеет справиться с виконтом. Я слышала только, что вы удостоены высшей воинской награды. Разве можно считать это очернением? Уголок его рта приподнялся. "На вас это произвело впечатление?" разумеется, сказала она. "Разве может женщина остаться равнодушной к храброму мужчине в форме?" "Ах, форма. Увы, яркий красный цвет мне совсем не к лицу." Виконт подмигнул ей. Так и она был не противилась. Его возмутительное чеславие было по-своему привлекательным. "А что за война с зулусами?" спросила она. его плечо наприглось под её ладонью. "Нет, Афганистан. О, насколько я знаю, там творилось что-то страшное", серьёзно сказала она. "В Афганистане войны всегда страшные", ответил виконт. "Однако должен заметить, так редко встретишь женщину, интересующуюся политикой". Выражение его лица стало вежливым, настолько вежливым, что могло показаться пустым. И, разумеется, он был прав. стремясь уйти от разговора на подобную тему. Для светской беседы война решительно не подходила. Возможно, мне в свою очередь следовало предупредить вас о моей репутации, милорд, сказала Набел. В его глазах снова зажёгся огонёк интереса. "Ну-ка, ну-ка, мисс, расскажите. Чего же стоит опасаться мне? Я синий чулок", сказала она. "Учусь в Оксфорде и читаю все газеты от корки до корки". особенно страницы, посвященные политике. Взгляд Виконта потемнел, в следующее мгновение он притянул ее ближе, и Аннабелл почувствовала исходящий от него запах сандалового дерева и табака. «Берегитесь», — пробормотал Балентайн низким вкратчивым голосом. «Некоторые мужчины находят интеллект в женщине весьма возбуждающим». Ну, сам-то он, вероятно, счел бы возбуждающим, если бы женщина смотрела на него, не отрывая глаз». и томно вздыхала. Аннабелл слегка напряглась в его объятиях, и, к счастью, он немного отстранился. «Если вы учитесь в Оксфорде, то наверняка знакомы с леди Люси», произнес Виконт. От неожиданности Аннабелл чуть не упала. «Мы с ней подруги, милорд?» Странное выражение промелькнуло на красивом лице Виконта. «Вот так сюрприз», — сказал он. «У нее все еще есть кошка?» Кошка? Да, бульдика. Свирепая, умная маленькая штучка, очень похожая на хозяйку. Она бы он не знала, что у Люси есть кошка. Так откуда же знал виконт? Тут Анабель заметила, что музыка стихла, а он всё ещё держит её за руку. Она легонько попыталась высвободиться. Валентайн взял её под руку. Куда мне проводить его, мисс? Может, выйдем на террасу? Я бы предпочла снова присесть. Краем глаза она окинула взглядом бальный зал, куда же запропастился надёжный и послушный Питер. Добростивы, «Да сказал Валентайн, изучая её лицо из-под томно полуприкрытых век. Мы оба знаем, что никакая вы не скромница. Он уверенно направился к дверям террасы, и ей пришлось последовать за ним. Ми лорд, натянуто произнесла она. Но он только усмехнулся. Валентайн никогда не получает отказов. Дрожь пробежала по её спине, сердце забилось чаще. Неужели сцены не избежать? Она будет упираться, поднимется шум, но не могла же она остаться наедине с этим наглым похотливым великаном. В зале произошло какое-то движение. Голова Набел повернулась в сторону толпы, словно стрелка компаса на север. Монтгомери стремительно спешил к ним, рассекая толпу. Его холодные, яркие глаза были прикованы к лорду Валентайну, и этот взгляд напоминал взгляд стрелка, целящегося из винтовки. Аннабель почувствовала, как на преглась рука Валентайна. Тело виконта немедленно отреагировало на угрозу. Когда Герцк приблизился к ним, воздух вокруг него, казалось, искрился от напряжения. Миссар — сказал он, не сводя глаз лорда Балентайна. «Ваша светлость...» «Балентайн...» Балентайн почтительно склонил голову. «Герцог...» Монтгомори предложил ей руку, все еще глядя на молодого Виконта. «Позвольте, мисс...» Балентайн не растерялся. Он не бросил резко ее руку, а медленно опустил ее и поклонился. «Мисс, вы оказали мне большую честь...» Повернулся к Мангомери и кивнул. Герцог Валентайн. Аннабель взглянула на удаляющуюся спину лорда Валентайна, затем на свою руку, лежащую теперь на предплечье Мангомери. Он спас её прямо посреди бального зала. Аннабель не осмеливалась взглянуть на герцога, даже сквозь одежду, сквозь все эти слои шёлка и шерсти, она чувствовала, как напряжены его мышцы. Взгляды сотен людей, казалось, прожигали её. Ей хотелось провалиться сквозь землю. Зазвучала весёлая кадриль, а Монтгомери уводил её прочь из толпы. В то время как топот танцующих эхом отдавался в её бешено пульсирующей крови.